— Василий Кондратьевич, ворвался в кабинет следователя Амарян. — Есть кое-что по делу Огнева. — Удиви меня, — хмыкнул мужчина. Новые данные о Белопольской протянул назад папку с документами. Так — Так-так-так, азартно потер руки Гурченко. Вот как знал, что у девицы с такой говорящей фамилией есть грешки за душой. Ознакомившись с материалами, которые содержали не только сведения о попавшем в лагерь деде, но и о том, что Анна Белопольская продавливала в институте тему со смягчением режима для заключенных. Мужчина зажмурился и откинулся на спинку стула. Это ж какой подарок! Огнев не просто принял на работу бывшую дворянку, родственницу члена РОВС и, как теперь выяснилось, внучку лагерника. Нет, он еще и потакает ей и включает в свои отчеты прожекты по снижению меры наказания для врагов народа, А что это как непособничество? Откуда данные про то, что было в отчете для Политбюро? Вынырнул из своих грез Гурченко. Со стороны совета. Один из наших внештатных сотрудников услышал, как товарищ Ворошилов ругался на Огнева и его идею о смягчении режима для заключенных лагеря, которые занимаются строительством Беломорканала. Члены Политбюро не поддержали эту идею. Даже товарищ Сталин садил мальчишку. Даже товарищ Сталин, как почуявший запах добычи хищник, вскинулся следователь. «Да», — довольно заулыбался морян. «Замечательно», — по слогам протянул мужчина. «Пишем докладную записку?» Тут же уточнил агент. «Нет, точнее пишем, но пока официально ее не проводи. Раз уж после доклада нам не спустили распоряжение проверки парня, то и нашу записку могут не принять». Сошлется этот Огнев, что просто поверил нанятой девице в ее заботу о людях, и все. Нет, надо, чтобы ни у кого не было сомнений о его вредительской деятельности. Сосредоточьтесь на этой белопольской. Судя по материалам, она строит из себя тихоню, но смогла же протолкнуть в доклад тему с заключенными. Каким образом? Может, у них есть связь, помимо рабочих отношений. Измена? Как вариант. Тоже, кстати, неплохой. Коммунист должен блюсти моральный облик и быть примером не только на работе, но и в быту. Но все же желательно доказать, что он хочет оправдать врагов народа. Тогда его уже никто не спасет. «Докажем», — убежденно кивнул Амарян. «Я верю в ваше чутье. Если вы считаете, что он скрытый враг, так оно и есть. Только прячется в отличие от остальных лучше, вот и все». «Ладно», — махнул рукой Гурченко. «Работай назад. Рано или поздно парень оступится, и мы не должны упустить момент.